Наконец-то Рождество! Утром в праздник Рождества Лина и Луис проснулись рано. «Сколько времени?» – прошептала Лина в темноту. Луис включил настольную лампу и посмотрел на будильник. Со стоном он откинулся обратно на подушке. «Шесть часов утра!» «Это несправедливо!» – пожаловалась Лина. «Каждый день, когда мама будет нас в школу, Я готова спать и спать. А именно сегодня, когда я охотно пролежала бы до обеда, я просыпаюсь посреди ночи». В коридоре заскрипели половицы. Лина вскочила и увидела, как папа входит в пекарню. «Доброе утро, папа! Тебе тоже не спится?» «Доброе утро!» – зевнул папа. «Хочу здесь немного прибраться. Ваша мама уже встала». «Это было здорово!» И так получилось, что семья Брецелей уже в половине седьмого утра сидела за завтраком на кухне старой мельницы. За окном еще было темно, но дома трещали поленья в печи, пахло свежим хлебом и кофе. Близнецы конючили до тех пор, пока им в виде исключения не разрешили тоже выпить кофе. Лина налила себе в чашку много молока и положила сахар. Луис же пил черный кофе и утверждал, что ему так очень вкусно. Но по нему было видно, что это неправда. «Сегодня самый лучший день в году!» — сказала Лина и откусила булочку, намазанную джемом. «Зря только он оказался настолько длиннее остальных дней!» — проворчал Луис. «Подумаешь, мы весело проведем время!» — решительно сказал папа. «После завтрака мы украсим елку, затем упакуем подарки для бабушки и дедушки, что-нибудь съедим и... вуаля! Уже и рождественский вечер наступил!» Лина и Луис расхохотались. Послушать папу, так дождаться сегодняшнего вечера, и вправду было пустяковым делом. После завтрака близнецы помчались в курятник, чтобы угостить курочек бананами. В конце концов, они тоже должны почувствовать, что сегодня особенный день. Нефертити и остальные куры страшно любили бананы. Смешно было наблюдать, как они жадно клюют порезанные бананы прямо с ладони. Когда дети вернулись домой, папа как раз вносил елку в дом. «Ой, эта елка колючая, как кактус!» – проворчал он. «Лина, придержи дверь, а ты, Луис, помоги мне закрепить елку в подставке». Близнецы тотчас прибежали на помощь. Они знали, что сейчас папу лучше не сердить. К счастью, в этом году все прошло без неожиданностей. Господин Брецель поставил елку и крепко затянул болты, чтобы она не кренилась на бок. «Ну, что скажете?» – гордо спросил он. «Высший класс!» – похвалил Луис папу. «Вот именно. Надеюсь, ты запомнил каждое мое движение» потому что в следующем году я планирую сложить с себя эти полномочия и, наконец, удалиться на покой». Госпожа Брецель вошла с коробкой елочных игрушек в руках и остановилась, как вкопанная. «Какая большая елка! воскликнула она и поставила украшение на стол. «Ага», – радовался Луис, – «мы выбрали хорошую елку, правда?» У Брецелей была традиция украшать елку всем вместе, Смеясь и распевая рождественские песни, они принялись за дело. Лине больше всего нравилось вешать красных толстых Санта-Клаусов, а Луис предпочитал жестяных лосей. «Очень празднично получилось», — сказал, наконец, господин Брецель и довольно осмотрел результат совместных стараний. «Если и гирлянда зажжется, то Рождество может наступать». Его жена закатила глаза — «Не шути так, Пауль! Ты ведь проверил, горит она или нет, не правда ли?» Господин Брецель ничего не сказал, а просто воткнул штепсель в розетку. Домочадцы облегченно выдохнули, огоньки на елке весело замигали. Теперь оставалось только ждать. Время между полуднем и посещением церкви прошло, к сожалению, не так быстро, как обещал папа. Подарки для бабушки и дедушки, которые те получат завтра, были быстро упакованы. И детям больше нечем было заняться, только сидеть и разглядывать потолок. «Я уже так хочу подарить Петронели подставку с мозаикой, которую сделала для нее в школе», — сказала Лина. Но Луис покачал головой. «Так не пойдет. Ведь Рождество празднуют вечером, а не днем». Наконец начало смеркаться, и, наскоро перекусив, семейство Брецелей отправилось на рождественскую службу в церковь. Как обычно, они слегка опоздали. Когда они вошли, колокола уже начали бить. «Лина, перестань считать снежинки и пошли!» — поторапливал дочку господин Брецель. Он боялся, что все скамейки в церкви займут и придется сидеть на батареях. Но папа зря волновался. Люди молча подвинулись, и семье Брецелей как раз хватило места на скамейке. Лина сидела между мамой и братом и с интересом глядела по сторонам. Больше всего ей понравились маленькие ясли с вырезанными из дерева людьми и животными. А когда началась служба, и орган торжественно и красиво заиграл песню «Сошел с небес я», Лина стала тихо подпевать. Вдруг Луис легонько толкнул ее локтем в бок. «Вот теперь Рождество и вправду наступило!» – прошептал он. илина счастливо кивнула. Вернувшись домой, они пожелали друг другу счастливого Рождества и зажгли свечи на елке. Мама поставила диск с рождественскими песнями, и вся семья уютно устроилась на диване. «Ну ладно!» Мама и папа уютно устроились на диване. Лина и Луис нетерпеливо ерзали в креслах. Наконец, родители сжалились над ними. «Ждать осталось недолго», — сказала мама. «Бегите в свою комнату и посмотрите, не летит ли к нам Санта-Клаус в своих санях». «Ура!» — ликующе крикнули близнецы. Ведь они знали, что у родителей хорошо налажен контакт с Санта-Клаусом, и всегда он приносил подарки в тот момент, когда родители отсылали их в детскую. Все эти годы они высматривали его сани, но каждый раз ему удавалось остаться незамеченным. Но сегодня все произошло по-другому. Луис сидел на подоконнике и напряженно вглядывался в небо. Вдруг между деревьями промелькнула падающая звезда и исчезла в саду. «Лина, иди скорее сюда! Мне кажется, он здесь!» Лина тут же подбежала к окну. И точно! Между яблонями стояли блестящие сани, в которые были запряжены девять оленей. У близнецов перехватило дыхание. Из саней вылез Санта-Клаус в красной шубе и черных сапогах. Он потянулся, размял плечи, и посмотрел прямо на них. «Он выглядит именно так, как я себе представлял», довольно пробормотал Луис. «Точно!» – выдохнула Лина. «А олени такие милые! Как хочется их погладить!» «Тогда скорей! Если поторопимся, то, может быть, еще застанем Санта-Клауса!» – крикнул Луис. Но в этот момент дверь распахнулась, и в комнату прошмыгнул рождественский эльф. Лина и Луис удивленно посмотрели на него. Время он выбрал крайне неподходящее, но откуда эльфу было это знать? «Я хочу...» — начал он. Если у тебя есть немного времени, мы сейчас вернемся», — перебил эльфа Луис. «В нашем саду стоит настоящий Санта-Клаус!» — объяснила Лина. «Я знаю», – ответил эльф, – «но я кое-что сделал для вас. Простите меня еще раз за то, что проказничал и безобразничал». С сияющим лицом он протянул детям подарки. «Не благодарите меня. Здесь ничего особенного. Просто два драгоценных шедевра, изготовленных золотыми руками одного рождественского эльфа». Потрясенные дети взяли подарки. «О, большое спасибо!» — сказала Лина. «Класс!» — пробормотал Луис и осмотрел произведение искусства в своей руке. Из сотен серебристых скрепок эльф сделал белого медведя и великолепного северного оленя. «Надеюсь, вам нравится!» — ухмыльнулся эльф. «Фигурки чудесные!» — согласилась Лина, косясь на сад. «Но сейчас...» — эльф улыбнулся. «А сейчас мне пора. Откройте мне, пожалуйста, окошко. Санта-Клаус забирает меня домой!» Луис открыл окно, и эльф спрыгнул с подоконника в снег. Послышался звон колокольчиков, и с громким «Хо-хо-хо!» Рождественские сани сорвались с места и исчезли высоко в небе. Лина разочарованно посмотрела на брата. «Как жалко! Он уехал!» — печально сказала она. Луис ничего не ответил. Он все еще не отрываясь смотрел на то место, где стояли сани. «Он действительно существует!» — пробормотал он. Тут в коридоре раздался звон рождественского колокольчика. Это означало, что подарки прибыли. В секунду близнецы смотрели друг на друга, затем стремглав помчались в гостиную. Елка так чудесно сверкала, а подарки под ней так многообещающе блестели, что это было почти невыносимо. Сначала Лина и Луис молчали. Потом на их лицах расцвела широкая улыбка. «Санта-Клаус только что был здесь», — улыбнулась мама. «Я знаю», — ответил Луис. «Мы видели, как он улетел».